Глава сороковая — Митин, прекрати, не смей! — отталкивала упертого лба от себя и оттягивала майку вниз. — Ну что ты как маленький? Он стоял на коленях, одной рукой оголял мой живот, а другой рисовал улыбающийся рожицу на нем. Все мои попытки отодвинуться или освободиться не уменьшались успехом. Сто килограмм железных мышц против моих шестидесяти оказались неподъемной движимостью. — Да ладно, Лера! Вяло отклонялся от моих тумаков. Смотри, как прикольно получается. Малыш стукнул ножкой, проявляя мужскую солидарность и заставляя согласиться с мнением мальчиков. За три месяца парни нашли общий язык, несмотря на то, что мелкий только начал доносить свои желания физически. На меня напал поздний токсикоз, преподнеся все прелести беременности. Постоянная тошнота, рвота, головокружение и жога. Иногда не было сил встать с кровати, но стоило Митину подойти, заговорить, коснуться, все неприятные ощущения проходили. Поначалу мужчина пытался ухаживать, приглашал на свидание, носил цветы, а после моего признания в ожидании ребенка сделал предложение. Галя уговаривала согласиться, расхваливала парня со всех сторон, и красавец, и при деньгах, и умный, и добрый, и заботливый, и правильно воспитанный, но перешагнуть через свое сердце я не могла. Митин действительно был совершенным, как будто с другой планеты, лишенной злобы, зависти и подлости, и любая была бы счастлива стать его женой, но не я. Мне казалось нечестным вешать на парня обузу в виде нелюбящей жены и чужого сына. Мама выходила за отца без любви, — И он сделал все, чтобы она его полюбила, — уговаривал он меня. — У нас тоже получится, просто дай мне шанс. — Твоим родителям повезло, но я не Женя, мое сердце занято другим. — Глеб предпочел тебя другой, зачем всю жизнь страдать по придурку, который этого не стоит, — возмущался Митин. — Я не собираюсь страдать, — убеждал его, и саму себя. — Скоро родится Марк, единственный мужчина в моей жизни. Сын не может дать всего, что получаешь от отношений с любящим мужчиной. Мне не нужны сейчас отношения, а обещать что-то в долг неправильно. Митин больше не давил, но держался все время рядом, поддерживая, проявляя заботу, отвлекая тоскливых мыслей. Моей благодарности не было предела, но благодарность — это не любовь, а кроме нее у меня к парню ничего больше не возникало. Сердце потихоньку успокаивалось, боль стала тупой, ноющей, не такой острой и режущей. С ней можно было существовать, строить планы на будущее, слабо улыбаться новому дню. Время лечит, не рассасывает, но рубцует. А рубцы не кровят, не воспаляются и не гноятся. Они просто уродливо выглядят, неприятны на ощупь, и они навсегда останутся со мной. С планами на будущее все оказалось сложно. Восьмой месяц беременности гнал домой обустраиваться, ведь гнездышко, готовиться к родам и самое главное поставить в известность родителей, которым я так и не решилась признаться в залете. Боялась допроса со стороны отца, боялась сорваться, потерять уравновешенное состояние, с таким трудом достигнутое здесь, когда озвучу свою историю. Мне было легче молчать, переживать внутри не подпускать никого к своим страданиям. Даже Митин раздражал, когда затрагивал тему с Глебом. Галина предлагала остаться у нее навсегда, спокойно родить, окунуться в материнство, выстроить свою жизнь, заняться карьерой, которая, по ее словам, должна резко стартануть вверх. Хорошие юристы, занимающиеся разводами, тем более женщины, были на вес золота. Гречанки тоже разводятся и, поверь, мечтают обобрать мужей как липок, а греки в большинстве случаев непостоянны, так и ищут напередок приключения. «Нет, Галка», — упрямо поджимала губы, — «я девочка старого воспитания, с молоком матери впитала пословицу «где родился, там и пригодился». Когда-то я тоже так думала, давно, в прошлой жизни с мужем, а потом не смогла смириться. — Ничего, ты и здесь пригодилась. Вон Стефан так и вьется вокруг тебя. Приглядись к нему, — толкнула ее в плечо, выразительно поигрывая бровями, — а я буду прилетать к тебе в гости. Марку понравится у тети Гали. — Когда собираешься домой? — Хочу взять билет на конец июля. Митин знает? — Нет. — Прошу, не говори ему. Достаточно твоего рассказа обо мне и Глебе. — Сбежишь, не попрощавшись, Лера? — Так не поступает с друзьями, — укорила она. Не сбегу, но собираюсь сама сказать. Тему отъезда мы обсуждали две недели назад, и вот уже два дня я собиралась с мыслями, чтобы поговорить с Митином. Подходящие слова не находились, доводы не складывались в разумную цепочку, поэтому я все оттягивала и часто закрывалась в себе, обдумывая речь. Она получалась так себе, какая-то корявая, трусливая, неправильная. Лера, ну посмотри, какого красавчика я тебе нарисовал вырвал из воспоминаний парень. «У него улыбка, как у меня, такая же счастливая и дурная». «Она у тебя не дурная», – потрепала кудрявые волосы. «Умная и красивая». «Если ты выйдешь...» «Я улетаю, Митин», – выпалил он, не давая закончить фразу. «Мой самолет завтра утром. Только не отговаривай меня. Мое место в Москве, и Марк должен родиться на своей родине, а перед этим познакомиться с бабушкой и дедушкой». Они до сих пор не знают, что скоро у них появится внук. «Я могу полететь с тобой», — воодушевленно начал он. «Буду помогать вам, заботиться». «Нет, Митин, твое место здесь, не рядом со мной. Но...» «Так будет лучше», — снова прервала его, видя боль и растерянность в глазах. «Ты встретишь хорошую девушку, которая полюбит тебя, но ей буду не я. Мое сердце отдано Глебу, и обратно он его не вернул». — Уверен, моего сердца хватит на двоих, — грустно оборонил Митин. — У меня нет права пользоваться им. Могу я рассчитывать на прощальный ужин? — Можешь, но сейчас я хочу побыть одна. Митин осторожно прошелся ладонью по животу, сжал рукой плечо, кивнул и пошел к своему дому, тяжело ступая и не поднимая головы. Ему было больно, и я чувствовал то же самое. Не больнее, как после расставания с Глебом. Но все же мужчина стал мне родным. Я опустилась на покрывало, заботливо расстеленное другом, и потянулась за тонкой полосой, соединяющей голубое небо с прозрачной синевой воды. Знала, мне будет не хватать безмятежности Греции, нежности Афин, поддержки друзей, поэтому жадно впитывала последние часы рая. Шаги за спиной, набежавшая тень, легкая вибрация воздуха. Здравствуй, куколка. А ты изменилась. Откинулась назад, в защитном жесте положила руку на живот и с ужасом натолкнулась на лихорадочный взгляд. Усталость на лице, тонкий шрам на лбу, небрежность прически, костыль, поддерживающий локоть. Ты тоже изменился, Глеб.